Зададим сами себе вопрос. Каким образом случилось, что Петр, человек правдолюбивый, смог так хладнокровно и спокойно обмануть несчастного принца? Так вот будем придерживаться взгляда, что Петр не обманул принца, ибо абсурдность представлений последнего о христианстве – Невозможно было преодолеть, И если упорное, настойчивое желание принца креститься было ничем иным, как проявлением бунта жалкого, убогого, растоптанного и живущего под постоянной угрозой смерти создания противодушливой и самодовольной автократии мусульманского мира, в котором он, принц, страдающий и презираемый, влачил жалкое существование, что Петр до конца и полностью исполнил его волю, и поэтому было бы несправедливым утверждать, будто он обманул его и одурачил, иными словами, обвел вокруг пальца. Петр, как мы знаем, был неверующим, однако не настолько черстым и циничным, чтобы обряд крещения, к чему принц его принудил, совершить согласно подлинному ритуалу. Сколь бы ни были, Измелые его взгляды он был слишком сыном своего времени, чтобы позволить себе пародию на слова, которым люди сотни и сотни лет доверяли больше, чем самим себе. Разумеется, если и тот, как знать, не сыграл решающей роли тот довод разума, что несколько лет назад не позволил Петру принять известный принцип этикета, гласивший «У королев не бывает ног, или, совсем свежий пример, согласиться, что нет Бога, кроме Аллаха и Магомед Пророк его. Поэтому он предоставил принцу, что и высказал на своем родном языке, возможность поверить в иллюзию мистического посвящения, подобно тому, как смертельно больному, Мы даем иллюзорную надежду на скорое выздоровление. И так, в конечном счете, это было не что иное, как святая ложь. А вправе на святую ложь нельзя отказать даже самому рьяному защитнику правды. Принц стоял, опираясь на настольный портрет императрицы Теодоры, и улыбался. «Я не верую уже ни в Аллаха, ни в какого другого бога», — тихо произнес он. «Так же, как и ты. Вот и чудесно, принц. А только лишь в Пантерее, который пронизывает все сущее», — продолжал принц. Если вам угодно, да будет так, принц. А Коран я буду читать одними кубами. Это мудро, принц, сказал Пётр. Но «Ну, теперь, когда я исполнил ваше желание, пожалуйста, проводите меня на заседание совета. Принц был настолько погружен в себя. Что понадобилось некоторое время, он осознал, что у других тоже могут быть какие-то желания. «А зачем тебе туда идти?» — спросил он. «Ведь они тебя убьют!» «Я иду защищать свою жизнь», — ответил Петр. «Ничего другого я никогда и не делал, и в этом для меня нет ничего непривычного» ну тебе, наверное, еще никогда не приходилось стоять одному против всех янычар, сколько их не есть. А это самое сильное войско в мире. — Что поделаешь, — сказал Петр. — Ну тогда иди, — сказал принц. — Я провожу тебя, коли ты на этом настаиваешь. Но знаешь, когда тебя будут сажать на кол...